Елизавета Карповна, сообразив, что случилось непоправимое, с страшным голосом выкрикнула. «Тёма!» «Это тебе за моего батю гнида!» — прошепел киллер, опуская руку с пистолетом. Ствол коснулся лба, стоящего на коленях олигарха. «Какого батю?» — прошептал Артем Павлович побелевшими губами. Кровь капала изо рта пачкая подбородок и ворот светло-синей рубашки. «Моего батю ты, козел рогатый!» «Пандура!» Лесо олигархов вытянулась Теперь оно выражало недоумение. Кровь изо рта побежала сильнее. Он самый... «Зачем ты это сделал?» «Затем, что ты убил моего батю, ублюдок!» «Я его не убивал!» прохрипел Артем Павлович. Он начал раскачиваться и оперся на стену кабины, чтобы не упасть. Он прилагал отчаянные усилия, чтобы держать голову поднятой. Откуда-то пришла уверенность. Стоит ее опустить, как прозвучит контрольный выстрел в затылок. «Врешь!» — коррикнул Андрей. «Я его не убила!» «Кто тогда это сделал, сука?» — взвизнул Бандура. «Ты!» — вымолвил Артем Павлович глухо. «Ты сам его убил!» Олигарх опустил голову. В следующую секунду прогремел выстрел. За ним еще и еще один. Пугли прошили плащ и пиджак, превратив в жутковатую пародию на игральную кость. «Умри, сука!» — раз за разом выкрикивал Андрей. Тело Артема выгнало дугой. Это была агония. В затянувшем кабину дыму Андрей с трудом разглядел Елизавету Карповну. Она стояла на четвереньках. Андрей не видел ее лица. Впрочем, оно ему было ни к чему. Почти не целясь, Бандора нажал спусковой крючок, но выстрела не последовало. Он расстрелял всю обойму, отшвырнув бесполезный пистолет, молодой человек выхватил из кармана клинок, переступил через неподвижного олигарха. Не убивай! Замолилась старуха. Он сделал вид, что не расслышал. Узкое обоюдо острое лезвие вошло в тело Елизаветы Карповны легко. По крестообразную рукоять. «Получи!» — крикнул Андрей. Женщина не издала ни звука. Бандура дернул оружие на себя, коленок застрял намертво. Косткистая дрянь!» — хмыкнул убийца, изо всех сил налегая на рукоять. Наконец оружие с треском подалось, Бандура потерял равновесие и едва не упал, споткнувшись о тяжелую сумку. В ярости он нападал ее носком ботинка. Внутри что-то звякнуло. «Моя амфора!» — прожужжала Елизавета Карповна. Именно прожужжало, словно большое насекомое. По крайней мере, именно такая ассоциация возникла у бандуры, обескураженного ее живучестью. Принимая во внимание размеры лезвия, ей полагалось дергаться в конвульсиях, а не переживать из-за какой-то грёбаной амфоры. «Амфора! Я тебе сейчас сделаю амфору!» Он выбросил вперед ботинок метя жене олигарха в низко опущенное лицо, которого по-прежнему не мог разглядеть. Когда носок поразил цель, Бандуров вскрикнул от боли, пронзившей ногу. Похоже, череп Елизаветы Карповны был изготовлен из чего-то невероятно прочного. Или она надела шелем подшиньон, вместо того, чтобы упасть. Елизавета Карповна сжала щиколотку бандуры будто тисками. Она и закричала от боли, и еще больше страха. Он никак не ждал подобного оборота. Хватка у женщины оказалась железной. — Ну, сука, держись! — выкрикнул он. Однако, мельком взглянув на удерживавшие его ногу руки, сообразил, что теперь держаться придется ему в руках. Не было ничего человеческого. С ними произошла метаморфоза, превратившая их в покрытые, непробиваемые на вид хитиновой броней, а лапы чудовищного насекомого. Настоящая клешня, как у скорпиона. «Если вы не перцы, конечно, где?» — мелькнула паническая мысль. Чудовище дернуло Андрея с резкостью, отличающей насекомых. Размахивая руками, словно утопающие, он грохнулся на пол. Голова и спина оказались в коридоре, перед лифтом, нижняя часть тела осталась в кабине. С этой новой позиции Андрей наконец разглядел лицо Елизаветы Карповны, которое больше не было лицом. Вместо близко посаженных и почти всегда злых, но все же человеческих глаз, торчали два черенка сантиметров по десять каждый, с сетчатыми кругляшками на конце. С тонким, как борит во ртом, случились еще худшие метаморфозы. Он превратился в дыру с мой поросшими короткими волосами жвалами, жвала алчно шевелились, сетчатые глаза смотрели на молодого человека, как на завтрак, издав низкое и мощное жужжание чудовище потащило пандуру в лифт. Нет! Завопил он во все легкие, отчаянно упираясь. Пусти, Гадина! Пусти! чудовище, в облике которого теперь не осталось ничего человеческого, обладало невероятной силой. Помогите! Заверещал Андрей. На счастье, откуда-то почти сразу вынырнул Атасов. Правда, вместо того, чтобы сражаться с монстром, он просто взял Бандуру за руки, не выдернул из лифта. Кабина сразу исчезла, вместе с окровавленным телом Артема Павловича Парихайла их коридором, где валялись трупы телохранителя Миши и безымянного охранника». Стены сдвинулись, потолок из мраморного стал дощатым. Никаких растровых светильников, зато дневной свет из ока. Овернув голову и все еще опасаясь увидеть отвратительного паука размером с корову, Андрей обнаружил, что лежит на грубо сколоченной лавке, укрытой старым армейским тулупом. «Клея!» — спросила она хрипшим голосом. Во рту стояла горечь потери, горечь похмелья, только усугубляла ее. Бандура подумал, что здорово выпил накануне. Атасов открыл было рот, он колебался, говорить или нет. В это мгновение Андрей вспомнил все. События не приходили к нему по одному, а нахлынули разом, захлестнули и понесли. Их с Сатасовым приютил в своей хибаре дедорест. Его дом сгорел вместе с его отцом, потому что отставной майор Бандура заснул с сигаретой. Следователь, приехавший по этому случаю из райцентра, омолился якобы. Трагедия произошла из-за водки. Такой вот незавидный конец. Очередная жертва в длинном списке павших на войне без стрельбы, громогласных криков «Ура!» и военнопленных. Это случилось почти полтора месяца назад. Прошло без малого шесть недель. Ему никто не сообщил об этом, поскольку ни у кого не было его адреса. Так что он обо всем узнал сам, вернувшись к разбитому корыту, почти как в сказке о рыбаке, исчерпавшем терпение золотой рыбки. Андрей сказал, что хочет поехать на кладбище. а Адасов пытался отговорить его, напирая на то, что у Андрея шар Это действительно было так, Андрей возразил, заявив, что и так слишком долго откладывал, потирая покрасневшие глаза. Потом он увидел себя Атасова, ворядущими по кладбищу, в поисках могилы отца, увенчанной простым стальным крестом, на который расщедрился сельсовет. Атасов нес водку, крыху украинского и блок сигарет Лаки Страй, тех самых, что он так долго вез. Отца похоронили рядом с матерью. Могилы бабушки и деда были тут же, неподалеку. На кресте, стоявшем на могиле отца, висела пара засохших венков, которые напоминали перекати поля, очутившееся здесь по прихоти ветра. Андрей подумал о том, что стал таким же перекати с тех пор, как около года назад уехал в город. И здесь теперь вся моя семья сказал Андрей Атасов.